Джойсу, пришедшему ее поблагодарить, она сказала, что ему следует пройти курс психоанализа с Юнгом. Она все оплатит. Джойс недальновидно отказался, и через полтора года Эдит перестала его содержать. Писатель отомстил, изобразив Эдит в образе Цирцеи в своем улисе. Весной после подписания Брестского мира, выводившего из войны РСФСР, Германские войска предприняли последнее отчаянное наступление, длившееся с марта по июль. Но теперь им противостояли не только измотанные французские и британские части, но и свежие американские. Ежедневно прибывали десять тысяч военнослужащих. Среди них был младший лейтенант Годфри Стилман Рокфеллер, внук Уильяма. Фоулер Маккормик какое-то время прослужил в полевом госпитале во Франции, а после возвращения домой поступил в Принстон. В августе союзники перешли в наступление, которое могло бы оказаться куда более эффективным, если бы Першинг не придерживался порочной тактики европейских коллег и не положил уйму народу в атаках сразу по всему фронту. Необстрелянные американцы, конечно же, уступали в боевых навыках закаленным немецким и австрийским ветеранам, но взяли числом. 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу под Парижем было подписано перемирие. Лорд Керзон, один из четырех министров британского военного кабинета, устроил праздничный ужин в Лондоне, на котором заявил «Дело союзников», завершилась победой на нефтяной волне. Рокфеллер мог принять это как комплимент на свой счет. В общей сложности он отдал на военные нужды 70 миллионов долларов, включая два миллиона от Рокфеллеровского фонда на борьбу с голодом в оккупированной Бельгии. В начале 1919 года в Париже открылась мирная конференция с участием 70 делегатов от 27 стран, исключая Германию, Австрию, Венгрию и Россию. Условия мирного договора, подписанного 28 июня в Версале, определила большая тройка Дэвид Ллойд Джордж, Жорж Клемансо и Вудро Вильсон. На обратном пути в Америку президент Вильсон делился с Раймондом Фосдиком своими идеями о Лиге наций, организации, призванной предупреждать войны и поддерживать мирное сотрудничество и свободную торговлю между странами. Устав Лиги наций был составной частью Версальского договора. Вильсон попросил Фосдика стать заместителем генерального секретаря организации. Фоздик согласился, хотя и не был уверен, что справится. Однако возникли проблемы в Сенате. Генри Кабот Лодж возглавил группу сенаторов, настроенных резко против Лиги наций. Дебаты блокировались месяцами. Для Фоздика это был сущий кошмар. Когда США так и не ратифицировали свое членство в организации, он решил уйти с поста, хотя и оставался убежденным ее сторонником. Эбби Рокфеллер его поддерживала, и даже Джон-младший преодолел свое предубеждение и пожертвовал 2 миллиона долларов на новую библиотеку для Лиги наций, а также профинансировал ее структуру, организацию здравоохранения. Вернувшись на работу в Рокфеллеровский фонд, Фоздик завершил свое исследование об американской полицейской системе. А вот Маккензи Кинг фонд покинул, его избрали главой либеральной партии Канады, и он вернулся в парламент. Через два года он станет премьер-министром. В октябре 1919 года Вудро Вильсон созвал промышленную конференцию, в работе которой приняли участие Рокфеллер-младший И Ида Тарбл, как ни странно, они поладили. «Как человек она мне очень нравилась, хотя я никогда не был большим поклонником ее книги», — сказал Джон. И даже призналась, в публичной и деловой жизни нашей страны нет другого человека, который так близко придерживается своих идеалов, как Джон Ди Рокфеллер-младший. Я даже скажу, что не знаю другого отца, который лучшим образом направлял бы своего сына, чем Джон Ди Рокфеллер. Джон Ди постепенно избавлялся от груза денег, ставшего слишком тяжелым для его плеч. С 1917 по 1922 год он передал 200 миллионов на благотворительность и 475 миллионов своим детям, в основном Джону. В 1919 году Рокфеллер-младший получил в два приема 100 тысяч акций стандарт «Ойл Нью-Джерси», а 17 февраля 1920-го половиной 3,5% облигации свободы, выпущенные правительством США на общую сумму 65 миллионов долларов. Примечание. Джон-младший и Маккензи Кинг ввели в Стандарт-Ойл-Нью-Джерси и Стандарт-Ойл-Индиана принцип сотрудничества между рабочими и работодателями. Эбби даже пожертвовала деньги профсоюзам и в фонд забастовок. Ее муж щел это все излишней мерой. Конец примечания. Бывший самый богатый человек мира – теперь мог позволить себе жить простой жизнью. Через доверенное лицо, чтобы не вызвать ажиотажа на рынке, он купил трехэтажный серый дом в тени пальм через дорогу от отеля «Ормонд-Бич», откуда берег уступами террас спускался к реке Галифакс, и приобрел для него скромную мебель – рояль фирмы «Стейнвей», граммофон Виктролу и физгармонию. «Я почитаю человека, сочиняющего музыку. Это чудесный дар», — сказал он однажды под впечатлением от произведений Рихарда Вагнера. В доме было 11 комнат для гостей. Внуков становилось все больше, но они часто пустовали. Это в Покантико дед видел их регулярно. По воскресеньям шестеро детей Джона приезжали обедать. Рокфеллер встречал их, называя каждого «брат». Сидя во главе стола, он рассказывал истории своего прошлого, изображая разных людей и размахивая белоснежной салфеткой. Каждый получал поцелуй и пятицентовик. — Знаете ли вы, что больше всего расстроит дедушку? — спрашивал он мальчиков знать, что кто-либо из вас стал расточительным, сумасбродным, небрежным с его деньгами. Будьте осторожны, мальчики, и тогда вы всегда сможете помочь несчастным людям. Это ваш долг, никогда не забывайте о нем». С внучками он был менее строг, и бабс, достигшая мятежного подросткового возраста, не принимала близко к сердцу наказание монетой. «Я всегда получу свой доллар у дедушки», — хвасталась она братьям. В конце концов, сам дед накладывал на себя ограничения только по собственной воле. Внутренне он всегда был свободен. И она тоже будет делать только то, что считает нужным. Джон-младший пытался воспитывать своих детей так же, как в свое время воспитывали его самого. Правда, Эбби деликатно, но твердо корректировала курс с учетом новых реалий. Джон Старший рос в бедности, из которой надо было выбиваться трудом и смекалкой. Для своих детей он создал иллюзию бедности, пытаясь развить в них те же качества. Но здесь, на Манхэттене, поддерживать эту иллюзию невозможно. Да и зачем каждый раз начинать с нуля? Эбби хотела, чтобы ее сыновья обладали всеми достоинствами отца, но без его недостатков. Конечно же, никакого транжирства и пускания пыли в глаза, но и ходить в заплатах они тоже не будут. Примечание. Однажды Эбби сказала Нельсону, «Я уверена, что слишком много денег... Делают людей глупыми, скучными, незрячими и неинтересными. Будь осторожен. Конец примечания. Джон-младший выдавал детям по 30 центов. Их друзей родители баловали куда больше. И требовал отчета за каждый пенни. Не представил отчет, штраф 5 центов. Вовремя и тщательно составил такая же премия. Предполагалось, что треть этих денег они потратят, треть отложат про запас, а еще треть пожертвуют на добрые дела. Дети часто донашивали одежду за старшими и не могли ходить в театр или в кино до достижения подросткового возраста. Карманные деньги можно было заработать, убивая мух, 10 центов за сотню, чистя обувь, работая в огороде или ловя мышей. 5 центов за мышь. Кроме того, Нельсон и Лоренс выращивали кроликов и продавали их в научной лаборатории для опытов. Между ними установилась особенно тесная связь, они даже называли друг друга другими именами. Нельсон стал Диком, а Лоренс Биллом. Они часто добирались в школу на роликах, а сзади для страховки их сопровождал автомобиль. Раз в неделю дети вместе готовили ужин. Они учились играть на музыкальных инструментах. Один вечер в неделю посвящался пению гимнов. Когда семья отправлялась в путешествие, один сын должен был заказать билеты, другой нести багаж, третий чистить обувь и так далее. По воскресеньям отец водил их гуськом по покантику, показывая разные деревья и цветы и штрафуя за невнимание. Каждое утро без четверти восемь дворецкий приносил стопку Библии на серебряном подносе. Джон-младший зачитывал отрывок из Писания, а все остальные должны были прочитать свой. Только после этого можно было приступить к завтраку. Все дети были крещены. Джон-младший проповедовал единство христиан вне зависимости от их конфессии. Мать старалась облегчить детям жизнь, распечатывая шпаргалки из Писания и проверяя их бухгалтерские книги перед тем, как показать отцу. Не успев ощутить преимуществ своего положения, дети рано поняли, чем плохо быть Рокфеллерами. 1 мая 1919 года Рокфеллеру-старшему, Моргану и другим известным бизнесменам разослали взрывающиеся пакеты, которые были перехвачены на почте. В Покантико опять пришлось вызвать охрану. Джон-младший больше всего боялся, что какое-нибудь несчастье случится с детьми, и никогда не позволял им фотографировать себя чужим людям. Пока они не поступили в колледж, их фото ни разу не появлялись в газетах. А Рокфеллер-старший, достопримечательность Ормонд-Бич, грелся на солнышке под навесом в старом кресле-качалке, принадлежавшем еще его матери, у всех на виду. Никакой охраны при входе, только изгородь И местные журналисты удивлялись такой беспечности. Какому-нибудь корсиканцу ничего не стоит пырнуть старину Джона стилетом под ребро. На самом деле два сторожа постоянно находились в доме. Еще два вне его. А слуга Джон Йорди, следивший за диетой хозяина, игравший на физгармонии церковные гимны и вообще делавший все, что потребуется, выступал в роли телохранителя. Местные жители обращались к Джону Ди, сосед, чем доставляли ему большое удовольствие. Впервые в жизни у Рокфеллера появились настоящие друзья. Гольф, автогонки в Дейтона-Бич, церковь по воскресеньям – это были его главные развлечения. Однажды в Бич неожиданно нагрянул Генри Форд. Ему сказали, что Рокфеллер каждый день появляется на общественном поле для гольфа ровно в 12.12. .12. Они встретились. Как только я увидел его лицо, я понял, что создала компанию Стандарт Ойл. рассказывал позже Форд. Приезжал и юморист Уилл Роджерс. Когда Рокфеллер выиграл у него партию в гольф, Роджерс сказал «Я рад, что вы побили меня, Джон. В последний раз, когда побили вас, цены на бензин повысились на 2 цента за галлон». Кстати, Джон Ди оставался все таким же скаредно-бережливым. Своим партнерам по гольфу он предлагал использовать старые мячи, там, где есть риск потерять мяч». На заправке его шофер заливал ровно столько бензина, сколько было нужно, чтобы доехать до места. Впрочем, у Рокфеллера теперь был семиместный крен симплекс и ежевечерние поездки в компании стали выходами в свет. На 80-летие в июле 1919 года Джон-младший хотел подарить отцу Роллс-Ройс Но тот, узнав цену автомобиля, предпочел взять чек на 14 тысяч долларов. Если по дороге машину кто-нибудь обгонял, Рокфеллер с заднего сиденья наклонялся к шоферу. «Филлипс, с какой скоростью мы едем?» «33 мили в час, сэр!» «Нельзя ли чуть побыстрее?» Стрелка спидометра ползла вверх до тех пор, пока дерзкий водитель не оставался позади. В июне 1919 года, загрузив целых три крейн-симплекса, Джон и Уильям Рокфеллеры отправились по местам своего детства. Ричфорд, Моравия, Овега. Дом в Моравии теперь служил временным пристанищем, осужденным из Обернской тюрьмы, которые работали на строительстве Рокфеллеровской скоростной дороги. Рокфеллер посещал еженедельные концерты в отеле Ормонд Бич и часто приглашал гастролирующих певиц, например, Мэри Гарден, сыграть с ним в гольф на следующее утро. В 1920 году Люд отправилась в мир иной. Хозяйство теперь вела экономка Миссис Эванс, составлявшая Джону Ди компанию за обеденным столом. По вечерам он позволял себе быть галантным, а иногда и назойливым кавалером. Уильям овдовел 17 января того же года. 76-летняя Мира скоропостижно скончалась от сердечного приступа в их зимнем доме на джекилл айленде в Джорджии. Каждый год Рокфеллер устраивал в Орманд-Бич рождественскую вечеринку для соседей. Над входной дверью сияла вифлеемская звезда, в каждом окошке мерцали свечи. Появлялся хозяин в смокинге, кланялся, поздравлял всех с Рождеством и раздавал подарки. Потом пел рождественские песни с детьми. Однажды издатель местной газеты Джордж Ригби написал статью «Ормонд теперь другой», восхваляя дружбу между соседями. Рокфеллер заехал к нему. Они мило беседовали, стоя перед редакцией. Рядом пролегала железная дорога. Люди, проезжавшие в поезде, узнали Рокфеллера, прижались лбами к оконным стеклам, начали фотографировать. Когда он вернулся в машину, миссис Эванс попеняла ему, зачем было выставлять себя на показ». «Я просто хотел доказать, что в статье мистера Ригби все правда», — ответил он. Через два года после окончания войны, в которой погибли в общей сложности десять тысяч американцев, из них тридцать тысяч от инфлюенции, даже не добравшись до полей сражений, состоялись очередные президентские выборы. Вудро Вильсон утратил популярность из-за своей активной помощи странам Центральной Европы, в которой происходили революции, и партийные лидеры отсоветовали ему баллотироваться на третий срок. К тому же в 1919 году он перенес инсульт. В том же году скончался Теодор Рузвельт, не подготовив себе смену. Обе лидирующие партии выставили темных лошадок из штата Огайо. Демократы губернатора Джеймса Кокса, республиканцы сенатора Уоррена Гардинга. Экономический подъем, вызванный войной, сошел на нет. В 1919 году металлургическую промышленность снова сотрясали забастовки, а Чикаго – беспорядки. Руководство КФА – Так и не отказалась от 10-часового рабочего дня при 7-дневной неделе. И в 1920 году, во время новой стачки, Рокфеллер-младший продал свои акции этой компании Тресту US Steel. Атаки анархистов на Уолл-стрит вызывали панику. Гардинг вел свою компанию, обещая привести все в норму. В ноябре 1920 года... Он победил Кокса с перевесом в 26,2% голосов избирателей, в числе которых после принятия 19 поправки к Конституции впервые были женщины.